Огибая перилы наверху лестницы, мы наткнулись на самого Генри Баскервилля. Его лицо было красно от гнева, и он держал в руке старый пыльный сапог. Он до того был взбешен, что слова не выходили у него из горла. Когда же он перевел дух, то заговорил на гораздо более вольном и более западном диалекте, чем тот, каким говорил утром. «Мне кажется, что в этом отеле меня дурачат, как молокососа!» — воскликнул он. «Советую им быть осторожными, не то они увидят, что не на того напали. Черт возьми, если этот мальчишка не найдет моего сапога, то не сдобровать им. Я понимаю шутку, мистер Холмс, но на этот раз они хватили через меру». «Вы все еще ищете свой сапог?» — Да, сэр, и намерен его найти. — Но ведь вы же говорили, что это был новый коричневый сапог. — Да, сэр, а теперь это старый черный. — Что? Неужели? — Именно. У меня было всего три пары сапог. Новый коричневый, старый черные и эти из лакированной кожи, что на мне. «В прошлую ночь у меня взяли один коричневый сапог, а сегодня стибрили черный. Ну, нашли вы его?» «Да же и не стойте так, выпучив глаза!» На сцену появился взволнованный немец Лакей. «Нет, сэр. Я справлялся во всем отеле и ничего не мог узнать». «Хорошо». Или сапог будет мне возвращен до захода солнца, или я пойду к хозяину и скажу ему, что моментально выезжаю из его отеля. Он будет найден, сэр. Обещаю вам, что если вы только потерпите, он будет найден. Надеюсь. Иначе это будет последняя вещь, которую я теряю в этом притоне воров. Однако простите меня, мистер Холмс, что я беспокою вас такими пустяками». Я думаю, что это стоит беспокойства. Вы как будто серьезно смотрите на это дело. Чем вы это все объясняете? Я не пробую объяснять этого случая. Он мне кажется крайне нелепым и странным. Да, странным, пожалуй, — произнес Холмс в раздумье. Что вы сами-то о нем думаете? Я не скажу, что в настоящее время понимаю его. Это очень сложная штука, сэр Генри. Если связать с этим смерть вашего дяди, то я скажу, что из пятисот дел первейшей важности, которыми мне приходилось заниматься, ни одно не затрогивало меня так глубоко. Но у нас в руках несколько нитей, и все шансы за то, что не та, так другая из них, приведет нас к истине. Мы можем потратить время, руководствуясь не той, которой следует, но рано или поздно мы нападем на верную дорогу.